Глава 28. Декабрь 1960. Бет. В тот первый год, когда приехала Лили, настоящего Рождества у них не было. Раньше родители Бет пытались устраивать праздники. Много гуголь несколько дорогих подарков для Бет и еда, загодя приготовленная приходящей прислугой. Не настоящее веселье, но хоть что-то. Но в этом году елка стояла в темном углу, Пахучая и неукрашенная. Подарки так и не появились. Девочки играли в комнате Бет, а родители отчаянно ссорились. Снизу доносились звуки, похожие на рычание. За два дня до Рождества отец вышел из дома посреди ночи громко хлопнув дверью. Лежа в кровати рядом с Лили, Бет слушала, как он заводит машину и уезжает. Он нам не нужен, послышался из темноты голос Лили. Спи. Следующим утром мать Бет нашла девочек на кухне. Глаза у нее были красными, но она причесалась и накрасилась. На ней был красный свитер и клетчатая юбка ниже колен, словно она собралась на рождественскую вечеринку. «Проедусь по магазинам», — глухим голосом сказала она, надела пальто, взяла сумку и вышла из дома. Ее не было три дня. Никто не поручал приходящей прислуге приготовить рождественский ужин, так что его и не готовили. Девочки остались в доме одни. На улице шел снег, таявший на холодной траве. В первый день они совершали набеги на кухню, питаясь печеньем и шоколадным молоком, смотрели допоздна телевизор и легли спать после полуночи. Бет вздрагивала от каждого звука, ожидая, что в любую минуту может вернуться кто-то из родителей и отругать их за плохое поведение. Но никто не возвращался. Рождественским утром девочки подкрепились шоколадом и стали играть в куклы и переодевания. Они бегали друг за другом во дворе по мокрому снегу, а внизу, у подножия утёса, ревел океан. Вспомнив о других девочках из школы, Бет поняла, что у неё никогда не было настоящего нормального Рождества. Она не разворачивала подарки и не оставляла печенье для Санты, никакой индейки на столе. Ей поначалу стало грустно, но потом они слили шесть раз, готовили попкорн, добавляли в него сливочного масла и питались им целый день, пока не легли спать. «Я должна скучать по ним», — подумала Бет, пока они слили, прыгали с кофейного столика, вытянув руки и соревнуясь, кто первым коснется потолка. Она в самом деле скучала по родителям? Немножко. Но не по настороженному ожиданию, когда они начнут вежливо язвить друг с другом, забыв о ее присутствии не по необходимости ходить на цыпочках, помнить, что нельзя ничего трогать, нельзя ни о чем спрашивать, нельзя шуметь, надо быть невидимой и неслышимой. Не по одиноким ночам в этом странном доме, когда она ломала голову, почему так его боится? Боится его балок, крыши, окон, словно они с домом ненавидят друг друга. «Ты ведь мне не кузина, правда?» спросила Бет той ночью, когда они завернулись в простыни, и доедали конфеты, найденные в буфете. «Нет». Бет смотрела на идеальный профиль Лили, которая откусила маленький кусочек шоколада. «У тебя нет кузин». «Тогда кто твои родители?» «Они мне не родные», сказала Лили. «Это моя вторая приемная семья. Наверное, в следующем году буду жить у кого-то еще» бэт даже представить не могла, что когда-нибудь познакомится с настоящей сиротой, о которых читала только в книгах. «А где твои настоящие родители?» — спросила она. Лили задумалась. «Моя мать жива. Насчет отца не знаю. Может, он умер. Если нет, я хочу его когда-нибудь найти». «А как насчет матери? Ты собираешься ее искать?» Лили снова задумалась. «Матери я не нужна», — ответила она. «Но, может, у нее не было выбора». На следующий день у них кончилось печенье, и они попробовали испечь его сами по рецепту из кулинарной книги со склеенными от долгого лежания под раковиной страницами. Открывая горячую духовку, Бета обожгла палец, и поэтому девочки выключили газ и съели сырое тесто. Была у них небольшая ссора, когда Лили взяла куклу, с которой хотела играть Бет. Лили победила. Мать вернулась домой все в том же красном свитере и клетчатой юбке, растрепанная, с расплывшейся тушью, напоминающей синяки под глазами. Окинув взглядом беспорядок в доме и сидящих на диване в гостиной двух девочек, закутанных в одеяло, которые они притащили с кроватей, мать сказала, «Как мило». Похоже, вы не скучали. Простите, меня не было дома на Рождество. Все нормально, ответила Бет. Мать горюет по бабушке. Наверное, она уезжала, чтобы погоревать в другом месте, поскольку здесь Лили, решила Бет. Наверное, Рождество не приносит радости, когда у тебя только что умерла мама. Бет объяснила это Лили, которая смотрела на нее отсутствующим взглядом. Бет сообразила что Лили о мамах ничего не знает и разбираться в них не может. Мать посмотрела мимо Бет на Лили и произнесла ее имя. С трудом, как будто оно застревало в горле. Лилиан. Да, миссис Грир, с милой улыбкой отозвалась Лилиан. Мариана молча смотрела на нее. Бет заметила, что волосы у матери и Лили одинакового оттенка. Ничего. После короткой паузы ответила Мариана. Две милые девочки весело провели время. Она пошла наверх, и Бет услышала, как захлопнулась дверь родительской спальни. Отец вернулся на следующий день, раздраженный и усталый. Он посмотрел на Бет и сказал. Прислуга придет через час. Пусть уберет весь этот бардак. Потом повернулся к Лили. Собирай вещи. Ты едешь домой. Нет! крикнула Бет. «Заткнись!» — рявкнул отец. Ласковым он никогда не был. Требовал, чтобы дочь вела себя тихо и не играла, но таких слов она от него не слышала. Потом отец снова повернулся к Лили. «У тебя пять минут. Я вызову такси, и оно отвезет тебя туда, куда следует». Лили смотрела на него широко раскрытыми невинными глазами. «Да, мистер Грир». Бет пошла вместе с Лили наверх, чтобы помочь собраться. Ей хотелось плакать, но Лили оставалась невозмутимой. Ее не беспокоило даже, что она восьмилетняя, поедет в такси одна. Бет не хотела плакать при ней, не хотела казаться маленькой. Ты вернешься? спросила она Лили, которая перекинула через плечо свою единственную холщовую сумку, в которой лежала только одежда и зубная щетка. Да. Они не смогут не пустить меня в этот дом. Никто не сможет. Неделю спустя за ужином Бет спросила отца и мать, кто родители Лили. Мариана посмотрела на Джулиана, затем снова на Бет. «Я рада, что вы подружились», — она погладила Бет по голове. «У Лили нет родителей. Печально, правда?» «Родители есть у всех», — сказала Бет. «Детей не приносят аисты, теперь я это знаю». Да, ее не принес аист. Мариана подняла вилку и пристально разглядывала серебряные зубцы. Боже, правый. Не знаю, кто говорит с тобой о детях. Нужно позвонить в школу и выяснить, что они там сегодня проходят. Я имела в виду, что родители Лилиан умерли. Но кто они? Не унималась Бет. Вы были знакомы? Поэтому она приехала в гости. Мариана колебалась да сказала она я их знала мать лилиан была моей подругой, но теперь она умерла, и я жалею эту маленькую девочку она почти твоя кузина понятно отец сидевший по другую сторону стола положил вилку и отодвинул стул потом ни слова не говоря вышел из комнаты бэт знала мать лжет лили сказала что ее мать жива отец тоже это знал Но Мариана делала вид, что все в порядке, даже когда все вокруг рушилось. Как всегда. Он просто сердится, сказала мать, имея в виду Джулиана, и снова погладила Бет по голове. Он не любит маленьких девочек так, как люблю их я.